глава 3 седьм февраля александр база Да ни хрена они не знают зашипел туман, когда минут через десять разговора мы отпустили мужиков Тоже мне информаторы!» А что ты хотел валер ответил я наблюдая как эти двое снова взяв по кирке стали долбить землю копая коп чтобы они тебе имена явки пароли и адреса дали или телефончик девки этой грач засмеялся. Они же тебе сказали. Они крестьяне. Работают и живут у себя в деревне, в долине. Да понятно все, — отмахнулся туман. Ладно, — хлопнул я себя по коленям, наблюдая, как наш побитый, но не сдавшийся катер тащит уазиком через лес в сторону базы. Пошли, мужикам поможем. А то все работают, а мы сидим. Мы командиры, — буркнул туман. Сиди уже, командир, — подколол его грач, поднимаясь с бревна. В следующий час мы работали наравне со всеми. Ох, млятина, махался я киркой и ломом, и лопатой, долбя и кидая эту мерзлую землю. Но трудились все. Понимали, что будет жарко и что нужны укрытия, и что времени не так много. Девушки, которых привезли балом, приготовили на такой ораво мужиков горячую еду. Все наработались и по команде дружно потянулись к бортовому КАМАЗу, на котором они эту еду и привезли. Тут в лесу уже более-менее накатали дороги, так что машина проехала без проблем. — Спасибо, красавицы! — поблагодарил их котлета, принимая из рук одной из них большую тарелку с супом. — Кушайте, мальчики! — улыбнулась она. — На здоровье! Я также, взяв тарелку, присел на пенек, рядом примостился слива. — Будешь? — заговорщицки спросил он, подмигнув мне. — Слива, млядь! — зашептал я в ответ, сразу поняв, чего он предлагает. — Вот где ты тут спиртное нашел? — Местные привезли! — с гордостью ответил он, на всякий случай оглянувшись. — Так будешь или нет? — А давай! махнул я рукой. «Чё там хоть? Самогонка!» — заулыбался тот, как сказал один из бала на корешках каких-то. Он тут же достал из кармана разгрузки бутылочку, грамм на триста. Затем появились два стаканчика. «Ну, будем!» — крякнул Слива, чокаясь со мной, и одним махом влил в себя грамм сто. «Я же говорил, у Сливы есть!» — раздался позади нас голос тумана. «Я чуть этой самогонкой не подавился, аж закашлялся. Не в то горло пошла». Но вроде нормальная и не очень крепкая. У Бати Большого выпьешь грамм 50 аж глаза на лоб крепкости лезут. А это ничего, так пить можно, но много нельзя. Рядом с нами появился туманный апрель. Слива, как ни в чем не бывало, стал быстро работать ложкой. Бутылку он уже спрятал за запазуху. — Да ладно уж! — смягчился туман, присаживаясь рядом со мной на пенек. — Двинь, жопай-то! — Давай, Слива, наливай, что у тебя там? Эйх, немного расстроился тот, доставая бутылку как знал, надо было больше брать». «На что выменил-то?» — спросил у него туман, когда он выливал остатки им с апрелем. «Ни на что?» — спросил. Они сказали есть, привезли. «Не потравимся?» — спросил апрель, нюхая содержимое стакана. не -e довольно ответил Слива. «Один при мне из бутылки выпил. Супчик прям на ура пошел. Потом второе. Вы сильно-то не расслабляетесь», — громко сказал туман сидевшим вокруг мужикам. «Воздух!» — внезапно заорал на весь лес один из бойцов. Тут же все вскочили со своих мест и схватились за оружие. «Где?» — тут же стали все спрашивать, смотря на небо. «Млядь, эти ветки мешают, не видно ни хрена!» «На одиннадцать три часа!» — это уже Митяй крикнул. «Два пара планериста! Как мы видели!» «Вон он на дереве сидит с винтовкой своей!» «Ну, млядь, я даже не видел его там, пока он не закричал!» Спустя 10 секунд я сначала увидел одного а потом и второго парапланериста «Снять сможешь?» — спросил у него Апрель. «Нет, высоко слишком. Зенитки у меня нет, и С-400 тоже. Они, гады как, знают, что мы тут, и ниже не спускаются», — прошипел Слива, наблюдая, как и все, за этими парапланеристами Эти двое нарезали круги в небесах, метрах на трёхстах, а может и больше. Не спускались ниже и всё время меняли свой курс. Видать, тоже опасаются, что мы по ним вмажем. И так совершенно бесшумно, и снова у них эти трубы под задницами. «Командир, может, мы попробуем?» — раздался голос. Повернувшись, увидел, что рыжий котлета и леший стоят с печенегами в руках. «Не надо!» — ответил Туман. «Они нас и так срисовали. Патроны еще на них тратить!» «Выше пошли!» — прокомментировал Митяй. «Точно!» Эти стали набирать высоту и вскоре превратились в маленькие точки. «Теперь точно не достанем!» Вскоре оба развернулись и улетели за горы, откуда мы их всех и ждали. «Ну, всё, мужики!» — негромко произнёс Туман. «Недолго осталось. Ждём гостей!» «Всё-таки хорошо, что мы в лесу окапываемся, а не в чистом поле. Здоровые кроны деревьев и ёлок нас хорошо укрывают. И, думаю, им сверху не удалось как следует рассмотреть, чего мы тут накопали. Ориентироваться можно только по многочисленным дымам от костров и завалам из деревьев на опушке. Пусть гадают, сколько нас!» Пусть гадают, сколько нас. Только бы у них самолётов не было с бомбами. А то никакие блиндажи и окопы не помогут. Как сказал Митяй, зениток или С-400 у нас тут нет. Даже игл нет, сбить будет нечем. Миниган один есть, но из него попасть ещё надо. Ну и где эти уроды? Теребя гранату в руках, спросил Слива, когда мы сидели в окопе около костра. Слива, ты бы гранату-то убрал? Как-то очень осторожно сказал ему Апрель. Честно говоря, я тоже с нее глаз не сводил. Че? А -а, -а, -а, -а, -а, а а он заулыбался и убрал гранату в разгрузку. Мне показалось, что все, кто сидел тут, сейчас вздохнули с облегчением. «Где эти уроды?» — вновь повторил слива и выглянул из окопа. Окопались мы за четыре с небольшим часа, но лично для меня это уже не было какой-то неожиданностью. Хорошо помню, как мы окапывались на шахте, когда вытащили мужиков. Там нас было примерно как и здесь. И за три часа мы там столько понастроили. А тут у нас и техника, и мужики все здоровые, а не уставшие шахтеры. Туман-гад запретил всем уходить на базу. Вот и сидим сейчас, греемся около костров. окопов нарыли — пипец. Парочка больших блиндажей, пулеметные точки, две площадки с минометами. Короче, готовы к бою. Погода где-то минус десять. Может, чуть больше. Снег вон еще пошел. В общем, красота. Люблю такую погоду. Всем внимание! Послышался голос тумана в наших рациях. Движение справа приготовится к возможному отражению атаки. Вот теперь другое дело. Вот теперь я вижу. У меня в руках нормальный армейский бинокль. Ящик, который нашли на складе, мушкетеры. Причем ящик стоял в самом углу склада на втором этаже, заставленный другими ящиками и вещмешками. Даже не спрашивайте у меня, на хрена они туда полезли. Все равно не отвечу. Кстати говоря, упырь со своей сломанной ногой. Рассекал по базе на такой же кресле-качалке, как и большой, в каске. Вот зачем он каску на себя дел А еще кто-то из мушкетеров где-то на базе нашел звонок от велосипеда. Вот где? Где они, млядь, взяли звонок от велосипеда? У меня это просто в башке не укладывается. Упырь ездил по коридорам базы и складам. На своем кресле с вытянутой загипсованной ногой. Всем орал «лыжню» и сигналил. Короче, нашли они этот ящик с биноклями и раздали их пацанам. В бинокли мы буквально впились глазами. — Ага, точно, вон из-за горы вылетели два катера. — 1300 триста метров! — прошептал в рацию Митяй. Он так и сидит в кроне большого дерева, оборудовав там себе гнездо. Катера тем временем покрутились там и нырнули назад за гору. — Туман, приём! — кажется, это рыжий его вызывает. — На связи? — По подкреплению чё там? Далеко они? — В двух часах от нас, — ответил за тумана грач Только что с ними связывались. — Они будут нападать или нет, млядь? Не выдержал и зашептал слива. «Ее, уже всю задницу себе отморозил!» Да, холодновато. Какая бы теплая одежда ни была, но лежать на морозе без движений все-таки не очень комфортно. Так и хочется встать и размяться. Мороз, кстати, к вечеру усилился. На часах почти пять вечера. Весь день как в жопу заведенный. И денек-то какой насыщенный. С утра на катере улетели. Потом сваливали от этих уродов. Чуть лавиной не засыпало. Потом окопы рыли и блиндажи строили. А сейчас вон сидим, нападений ждем. Тут мне что-то вспомнились фильмы, которые я видел про Отечественную войну. Там вот так же в окопах сидели наши отцы и деды. Только у них не было костров в окопах, как у нас. И такой же теплой одежды. И ведь воевали, били врага. Я не раз вспоминал их, когда мне было холодно. Вы только сами представьте, у вас замерзло вообще все, а вам надо стрелять. Да уж, из этих людей точно можно гвозди делать. «Слева смотри», — сказал я ему, положив свой автомат на бруствер и, подойдя к нашему горевшему костру на дне окопа, подкинул в него несколько дровишек. Чуть мокрые дрова чутка зашипели, но все равно тепло. Сейчас разгорятся, вообще красота будет. Плевать на дым. Те наемники уже наверняка видели множество дымов от наших костров, поднимающихся из леса. «Вижу двоих парапланиристов», — вновь доложил Митяй. «От костра снова к брустверу». «Калаш холодный пипец! Даже сквозь перчатки чувствуется холодное железо!» «На двенадцать два часа!» — продолжает информировать нас, Митяй. «Вон они, сволочи, летают! Одного я сразу увидел!» Второго через несколько секунд ветки мешают. Также держатся на высоте, не спускаются ниже. «Два катера с прицепами вылетели за горы!» «Бинокль вниз!» «Точно! Вон два небольших катера с прицепами и на прицепах...» «У них на прицепах ракетные установки!» Это в эфир сказали сразу несколько человек. «Митяй, работай, если сможешь!» — команда тумана. «Принял!» Катера резко разъехались в противоположные стороны, и там с них снег стали сбрасывать домовые шашки. «Вот же уроды!» — прошептал Слива. Ветер был не очень сильный. Там достаточно хорошо все им заволокло. «Бах! Бах! Бах!» Начал стрелять Митяй из винтовки «Корт». Попал или нет, я не видел, но оба катера резко развернулись, тут же нырнули в эти облака из установленной ими дымовой завесы. Их видно, но очень плохо. «Ракеты пошли!» — зарал кто-то на весь лес. И тут мы все увидели, как спустя несколько секунд после остановки катеров из дымного облака стали вылетать ракеты. «В укрытие!» — крикнул туман. «Митяй, вали из дерева!» Поворачиваюсь и вижу, как Митяй с проворностью обезьяны по веревке спускается вниз. Смотрю на небо. Там множество дымных следов. «Ложись! Ложись все! В укрытие!» Раздались голоса со всех сторон. Дальше все произошло очень быстро. Я даже толком испугаться не успел. Вернее, успел, но надо было ныкаться. Мы со слевой ныряем в сделанные нами же лисьи норы. В таких же прятались тогда и на шахте от минометного обстрела. Едва я забрался туда и прикрыл голову руками, как первые ракеты начали взрываться. Сердце бешено стучит. Страх дикий. Адреналин прет. Земля трясется от взрывов. Что-то трещит, гудит. Лежу в своей лисьей норе, прикрыв голову руками. Хлоп! В наш окоп упал кусок бревна и прямо в наш костерок, разметав его в разные стороны. Взрывы продолжались около минуты. Но окрыли нас хорошо. Если бы все лежали за кустами на земле, однозначно посекло осколками или, чего доброго, просто прямым попаданием накрыло. А тут надо мной почти три метра мерзлой земли. Надеюсь, если сверху рванет воронки, такой глубины не будет. — Саня живой! — орет сливы соседней норы, когда стихли взрывы. «Живой!» — трясу угловой и выползаю, как червяк из норы. Быстро к брустверу, автомат в руках, кручу головой, лес вокруг нас дымится, множество деревьев повалено взрывами, крону многих вообще нет, снесло он начисто. Еще несколько деревьев горят, наша баррикада тоже в нескольких местах разворочена, но пройти там все равно сложно. Ошалелый народ он выбирается из своих нор и также крутит головой по сторонам. Катеров там уже нет, свалили. «Доклад!» — взрывел на весь лес туман из окопа метрах в 30 от нас. «Чисто-чисто! Раненых нет, все нормально, все живы!» — посыпались крики со всех сторон. Лисьи норы и глубокие окопы всех спасли. Только вон бульдозер пострадал. Его почему-то не отогнали, как всю технику на базу, и ракета, пролетев сквозь ветки, врезалась ему прямо в кабину. Хорошо рвануло. Весь бульдозер горит, но тушить его, понятное дело, никто не будет. «Апрель на связь!» — стал вызывать его туман. «На связи!» «У нас всё нормально, парочку миномётов только перевернуло. Катера сейчас вылетят ещё раз, перезарядят эти свои барабаны и вылетят. Лупи по ним!» «Просто лупите! Не дайте им останавливаться!» «Пулемётчики тоже огонь! Прицеп открытый, может, кого и зацепите!» «Рыжий! Я тут командир!» «Он вижу рыжего в шапке-ушанке, с двумя бойцами вытаскивает на бруссвер миниган!» «Лупи по парапланеристам, постарайся сбить этих уродов!» «Эти двое так и кружат над нами!» «Все так же на высоте». «Сейчас сделаем!» — обрадованно произносит Рыжий. Он быстро говорит что-то двоим мужикам. Они хватают миниган вместе с треногой и несутся с ним на небольшую полянку чуть дальше в лесу. Я смотрю то на горы, но котеров там нет, то на продолжающих кружиться над нами пара то на Рыжего, как он со своим расчетом устанавливает на этой полянке миниган. Наконец они установили пулемет. Рыжий покрутил башкой, выискивая цели. Кивнул сам себе и нажал на спуск. «Ить-ить!» — в небо ринулся рой огненных пчел. В ленте были трассеры, так что, куда летят пули, мы все очень хорошо видели. Первая очередь прошла ниже и левее одного из планилистов. Вторая уже ближе, потом рыжий взял упреждение и просто утопил спуск на минигане. В бинокле я прямо четко увидел, как первого пара планилиста догнала очередь. Сначала трассеры прошлись по парашюту, а потом впились в сидевшего в подвесном человека. Вернее, архи, если тот мужик не соврал. Он же в чёрном комбезе, там не видно рожи. Вот это моща! Чувака прям в воздухе разорвало на части, и тут у него под задницей взорвалась эта труба. Только хлопок, пламя, парашют тут же окутался огнём, вспыхнул он мгновенно, и вниз уже летел огненный комок. «Молодца, рыжий!» — заорало всё горло слива. «Давай второго!» Второй, увидав, какая участь постигла его напарника, попытался свалить, но не тут-то было. Залющий рыжий достал и его. На пределе, но достал. В бинокле мы видели, как пули прошлись по крылу и, кажется, зацепили самого архи. Есть точно, вон дым черный пошел. Но дальше рыжий его уже не достал. Тот, дымя как подбитый юнкерс, резко стал снижаться. Я бы даже сказал, камнем стал падать вниз и через некоторое время скрылся за горами. Надеюсь, он не смог погасить такую скорость снижения и влепился в горы. А рыжий его достал. Точно, попал по нему. Дым-то из трубы этой шел. «Катера!» — крикнул кто-то из пацанов. Блядь, только на этот раз уже три катера с прицепами вылетели из-за той горы, и на всех прицепах тоже стоят барабаны. И на них по 4 архи. «Апрель, давай!» — отдал команду «Туман». «Пулемётчики, огонь!» «Бум, бум, бум!» Начали хлопать наши миномёты, выпуская одну минус за другой. Первые мины взрывались с диким перелётом или недолётом. С катеров опять стали кидать домовые шашки. Но тут миномётчики под командованием «Апреля» внесли поправки и мины стали взрываться гораздо ближе к катерам. Тут же стреляют с пяток наших печенегов. Рыжий вон свой миниган поставил почти что напрямую наводку и лупит по катерам из них. Те попытались спрятаться в своих же дымных облаках, но куда там? Сотни пуль их там нашли. Прямо к куче искр от попаданий. Сначала с одного, а потом и другого прицепа. Попаданиями снесло расчеты. Кто-то из них сам спрыгнул в снег. И парень тут же стали работать минометы, перемешивая там все в кучу. Тут прям в одном из дымных облаков хорошо так взорвалось. Мы все увидели, что из него вылетел горящий катер, у которого отсутствовала кабина. А на прицепе никого не было, даже барабана. Мужики тут же обрадовано закричали засвистели. А минометы все стреляли стреляли. Все-таки в грамотных руках это очень опасная штука. Я прям бинокль от глаз не отрывал. Вот сразу две мины взорвались около летящего катера и зацепили прицеп. Прицеп тут же перевернуло, спустя несколько секунд в барабан попала мина, и там хорошо так рвануло, видать, ракеты в нем сдетонировали. Этот катер так и волок за собой по снегу прицеп, и тут по нему врезали сразу из всех пулеметов. Ох ты ж, вот это фейерверк! Сначала от него полетела куча искр, а потом из кормы вырвался клубок черного дыма, и катер тут же потерял ход. А пулеметчики не останавливаются. Трассеры хорошо показывали, как они в него впиваются. Несмотря на расстояние, его буквально в решето превратили. Оттуда так никто и не выбрался, и не спрыгнул снег. Ещё один хлопок, ещё, и он тут как-то разом весь загорелся. Третий уже набрал скорости периодически сверкая искрами от попаданий пуль, скрылся за скалой. Ушёл, гад. Туда, кажется, тоже несколько мин выпустили, по крайней мере, шапки взрывов я видел. «Неплохо», — негромко сказал я, наблюдая за остановившимся и горящим первым катером. Горел он тоже хорошо, но движений там не было. А нет, стоп, есть. Вон открылся люк, и из него стали выбираться двое архи и один четырехрукий. Бах! Это Митяй. Четырехрукова, который не успел выбраться, внесло назад в салон. Те двое уже спрыгнули в снег по бокам от катера. По этой неподвижной мишени стреляют наши пулеметы. Взрыв! Готово, только запчасти в разные стороны полетели. Взрыв от мины точно накрыл одного из тех, кто спрыгнул в снег. Второй, не выдержав, вскочил и попытался убежать по глубокому снегу. «Идиот!» «Еще два взрыва!» «Архи исчезает в облаке взрыва!» «Прекратить стрельбу!» Отдал команду туман. Практически сразу стало тихо. «Получили, падлы!» Радостно закричал Слива, хлопая себя поляшком. Его тут же поддержали несколько мужиков. Вон и свистят, и мутюками их кроют. Да уж, такого я еще не видел. Катера и прицепы вон горят. поле черные от воронок, трупы валяются. Несколько раз хлопнул корт Митяя. «Добивает». «Правильно». «Перезарядиться!» «Осмотреться!» Снова кричит Туман. «Мы это будем стрелять или нет?» Как-то с жалостью спрашивает у меня Слива. «Сидим тут как дураки!» «Радуйся, что так всё, Хмыкнул я, продолжая смотреть на поле. Следующие тридцать минут все было тихо. Мы так и сидели в своих окопах. Грач пробежал по окопам, спрашивал, все ли нормально. Туман со своей ногой так и сидит в блиндаже, видать, сильно он ее подвернул. «Как думаешь, что они еще придумают?» — спросил у меня Слива. «Ох, не знаю, но, думаю, отступать они точно не будут. Разозлили мы их. Ты бы что сделал? Я?» Тут я задумался и через несколько секунд ответил. «Ну, наверное, попытался бы задавить нас ракетами, если они у них еще есть, а сам бы на катерах с десантом оренулся вперед». «Тоже так думаю», — кивнул Слива. «Ладно, ждем. Пожрать бы». «Мы же только ели», — обалдел я. «Когда? Два часа назад?» «У меня молодой растущий организм. Тут холодно, нужно топливо, бухла нет». «Ракеты!» — истошно зарал кто-то. Я тут же посмотрел в бинокль на горы. Ракеты вылетали как раз из-за тех огромных валунов, куда Апрель положил последние мины. Видимо, героев влетать на поле для более тщательного прицела не нашлось. На прицепах они эти свои барабаны крутить могли. Да и с парапланиристами у них наверняка связь была, те их наводили. В этот раз просто ракеты пустили. «Ну вот, опять!» — сморщился Слива. «В этот раз мы уже более спокойно, без паники, полезли в свои норы. Снова взрывы, снова треск, грохот, опять наш костер разметало. Через минуты полторы все стихло. Мазилы!» — первым делом выдал Слива, выбравшись из норы и осмотревшись. «Я тоже осмотрелся. Да, разброс ракет в этот раз был больше». КамАЗ вон стоит, на котором привезли боеприпасы, водила уже бегает вокруг него и осматривает машину. Если не орёт, как наш мага вечно, значит, с машинами всё нормально. Главное, чтобы у этих арки миномётов не было или ракет с более чётким наведением. Тогда точно мало не покажется. Я за этими ракетами наблюдал. Летят хаотично, то одна, то другая летит куда-то в сторону или в бок Видать, кустарного производства всё. Нас сегодня кормить будут или нет? Снова завел свою песню слива, крутя головой по сторонам. «Котлета!» — заорал он, увидав мушкетёра. «Чё? Есть что пожрать? Ща организуем. Нам тоже!» Из соседнего окопа справа, в метрах десяти от нас, высунулась довольная рожа рифа. «Вы чё там, жрёте?» — раздался удивлённый вопрос сливы. Смотрел он налево. Там собровцы сидят. Вон клёпа покрутил в руке большой бутерброд, продолжая его есть. А колючий, не удержавшись, подколол сливу. «Слива, у тебя чё, ничего пожрать нету?» «Даже жуков никаких?» И пацаны заржали. «Да, действительно», — хихикнул я, — «как это у тебя еды нет?» «Да не успел я», — в сердцах рубанул воздух рукой тот. «Я как раз на кухню бежал за едой, перед тем, как мы сюда перебрались. На грача нарвался. Он меня заставил ящики таскать». Я снова засмеялся. Камаз завелся и уехал. Мы выбрались из своих окопов и ячеек и собрались в небольшой кружок, за несколькими деревьями обсуждая произошедшее и просто делясь впечатлениями. Больше всех оказались напуганные гражданские. Особенно эти мужики издалека. Кстати, мы так и не спросили, как там их деревня называется. Оба были достаточно бледноваты. Сидят вон на брёвнах, одну за другой папироски смолят.